Глава семнадцатая «Ну и дальше что думаешь делать?» Басовито поинтересовалась Люся, откусывая прямо от огромной бараньей ноги. Ресторан, в который она меня притащила, оказался жутко пафосным. Судорожно посчитав в уме остатки наличности в моем кошельке, я пришла к выводу, что хочу только воды. Сырой и без лимона. «С ума сошла!» Обиделась Люся и заказала все имеющееся в наличии, невзирая на мои робкие попытки донести до нее, что у меня финансовый кризис. Совсем дура, да? Я пригласила. Я и плачу. Но, давай уже рассказывай, какого хрена тебя потащила в этот приют комедиантов? Мужик? Или просто крыш поехала? Жуя креветку прямо с панцирем, спросила Люся, подозрительно косясь на серебряное блюдо с устрицами. «Я зависла, представив, какой хруст будет стоять, если она примется пожирать несчастных моллюсков, не потрудившись избавить их от раковины, и нервно сглотнула. «Мужик!» — горестно вздохнула я и, вопреки здравому смыслу, вывалила, почти незнакомой мне женщине, Свои переживания. Люся лишь изредка кивала, внимательно слушая о моих злоключениях, о чертовом Завьялове, о разводе под старость летов, оноревших родителей, о предательнице Катьке. Так, ясно, хорош соплеть, трубно приказала она, так что все посетители ресторана подскочили на своих местах. Эх, ей бы террористов ловить! Цены бы не было, они бы валились с ног от одного ее окрика, забыв о злодейских планах. «Подруга твоя и родители вообще не твоя печаль, взрослые люди сами разберутся. А вот Захарку пускать нельзя, так может не свести в другой раз. Хорошие мужики на земле не валяются». Люся сморщилась и, отодвинув от себя огромный поднос с бараниной, прогудела обиженно. «Как же надоела эта здоровая пища!» «Здоровая?» — Удивленно вякнула я, оглядев почти обглоданное бедро несчастного барашка. «Ну, конечно, жиры тугоплавкие, гады морские, на тряпки похожие!» «Никакого удовольствия. И вообще, надо было в гамбургерную идти. Давай хоть потанцуем, что ли, пока мой благоверный не явился». Я огляделась по сторонам и не заметила танцпола в заведении, куда люди приходят получить эстетическое наслаждение от еды, приготовленной известным шеф-поваром. Хотя Люся права, кормят тут гадко. Но на вкус и цвет, как говорится... Я молча наблюдала, как корпулентная дама медленно с достоинством поднимает с удобного стула свое шикарное тело и замычала. «Может, не надо?» «Надо, Федя, надо!» Похлопала она меня по плечу. «Зря, что ли, я столько бабла за занятия тверком отвалила!» «О боже!» Я содрогнулась внутренне, когда Люсина филейная часть заходила волнами. Да, это было зрелище. Три стола она снесла на раз, крутанув крутым бедром. «Присоединяйся!» Заорала моя новая знакомая, не обращая внимания на холеных официантов, метавшихся вокруг неё, как искусственные спутники вокруг взбушевавшейся звезды. «Не жвачься! Это круто!» А ведь права была. Через пять минут я обесновалась в танце рядом с ней, забыв о своих печалях. Ну и что, что выглядел как больной полимелитом бородавочник. Я была счастлива. «Ну вот!» Радостно выдохнула Люся, тяжело дыша, усевшись обратно. «А теперь придумаем план!» Какой план, непонимающе уставилась я на бурлящую энергией женщину. В смысле какой? Ты не поняла? С завтрашнего дня мы открываем охотничий сезон на твоего Захарку. У него же марта, пропищала я. Слушай, ты че тяжелая такая? Я тебя весь вечер из себя вывести пытаюсь, Чтоб дошло до тебя наконец. Каждый сам кузнец своего счастья. А ты вроде с виду боевая, А ведешь себя как тряпка, честное слово. По хрену на марту, маю и других шалав. Мы открываем сезон охоты, А в войне все средства хороши. «Да, ты права!» — выкрикнула я, явно заражаясь безумием от огроменной Люси. «Не думала раньше, что это заразно. И что делать нужно?» «Да все равно! Я вон, своего похитила и держала у себя, пока не дозрел. Ой, это умора была!» Охрана его с ног сбилась. Шутка ли? Слуга народа исчез, как испарился. Зато сейчас шелковый просто. Я икнула, представив, как мы с Люсей накидываем на голову завьялого мешок от картошки, прежде чем его вырубить. Видимо, на моем лице отразились все чувства, потому что розовая пантера хмыкнула и потрепала меня по плечу. Не бзди, подруга! Надеюсь, не дойдет до этого. Хотя похищать мужика даже весело. Я самостоятельно дельце провернула, вдвоем с тобой у нас шансы стопроцентные. Я вздохнула и поняла. А ведь Люся права. Ну держись, Завьялов. По рукам, серьезно сказала я, протянув руку новообретенной сообщнице. Завтра же и приступим. А сейчас мне пора на свидание. Я тебе рассказывала про Севу. Сева — это хорошо. С ним у нас возрастают возможности. Давай. Но без глупостей. Просто обаяй его, чтобы он был готов служить как Бобик. Не учите меня жить. Лучше помогите материально. Пропела я, и Люси явно мой настрой понравился. Она нехорошо оскалилась, но тут же переменилась в лице, превратившись в ворох сахарной ваты, чем слегка меня озадачила. Такого дебильного выражения на ее лице я еще не видела. — У тебя что, судорога? — испуганно спросила. — Да нет, мой пришел. Веди себя мило, прошу. — Завтра встречаемся у меня. Я успела написать на салфетке адрес и передать подруге, прежде чем навесить на лицо самую имбицильную из своих улыбок. Повернулась в ту сторону, куда не сводя глаз смотрела Люся, и вскрикнула от обалдения.